Когда так много людей вступают во внебрачные связи, то нужно особо подчеркнуть огромное значение этого психологического паттерна. Я предполагаю, что надо выделить два аспекта его содержания: с одной стороны, диффузное и эмоциональное, с другой специфическое, концептуальное. Смысл внебрачных отношений в среднем возрасте заключается в том, чтобы вернуться назад и подобрать то что потерялось в процессе развития. Хотя все то, что не развилось в должной мере, закипает и стремится вырваться из глубин сознания, но по-прежнему остается непознанным. Бессознательное же проецируется на другого человека, который благодаря таинственному сканированию нашего бессознательного присоединяется к неразвившейся части нашей личности. Так реализуется наше стремление к целостности и завершенности. Стоит ли удивляться такому поиску целостности? Но попробуйте попытаться объяснить все это влюбленному человеку. Внебрачные отношения будут продолжаться, поскольку сохраняется высокая степень неопределенности и неизвестности. Разумеется, во внебрачных отношениях другой может действительно оказаться замечательным человеком истинной отдушенный в жизни. Если бы он или она не обладал бы какими-то особыми качествами, то не возникло бы и первичной проекции. Если новая связь сохраняется, значит, человек смог интегрировать то, что у него отсутствовало на стадии первой взрослости. Или же ему просто очень повезло, или же его ждет очень серьезное разочарование. По-видимому, самая трудная задача состоит в том, чтобы научиться принимать независимость другого человека в рамках существующих отношений. Идея, которая рефреном проходит через наше обсуждение, состоит в том, что необходимо взять на себя ответственность за свое благополучие, сохраняя при этом отзывчивость по отношению к окружающим. Конечно, привязанности присущи постоянство, даже если человек становится более независимым. Если в сторонних связях содержится скрытое обещание удовлетворить потребности человека, не нашедшее удовлетворение в браке, то супружеские отношения перегружены гневом и обидами, порожденными неудовлетворенными потребностями. Легче всего переложить вину на другого. Не поэтому ли человек, имеющий связь на стороне, оправдывает ее так: "Тебе я могу сказать то, что никогда не скажу жене"? В действительности муж скорее всего расскажет что-то жене или жена мужу, чем относительно постороннему человеку. Если в разговорах между супругами появляются недомолвки, повторы и нотки разочарования, значит они уже расстались с надеждой найти истинного другого в столь привычной личности своего мужа или жены. Более того, при наличии сторонней связи таинственный другой Несомненно, привлекает проекцию неразвитых частей многогранной человеческой личности и становится их воплощением. У брака остается мало шансов на продолжение, если ему противопоставлена мистическая встреча человека с отражениями его души. Поэтому каждому из любовников необходимо приложить огромные усилия воли, чтобы вырваться из внебрачной связи и вернуть супружеские отношения все отсутствующие части своего я и все невысказанные слова. Очень часто мне приходилось видеть истинное совместное переживание чувств, страстных желаний и прошлых эмоциональных травм лишь в кабинете терапевта или в суде. Дело не столько в том, что брак оказался неудачным, а в том, что никогда не предпринималось никаких реальных попыток сделать его удачным. Если брак, как утверждал Ницше, это долгий диалог, большинство супружеских пар не выдерживают этого экзамена. Крайне редко можно встретить двух людей, которые разделяют представление о том, как можно жить для другого, оставаясь самим собой. Люди могут жить вместе, заводить детей и сохранять рамки семьи и при этом ни разу не попытаться понять таинственную сущность своего партнера. Становится очень грустно, когда сталкиваешься с подобной ситуацией. Бывает так, что попадая в круговерть перехода через перевал, супружеские отношения распадаются, а затем восстанавливаются вновь. Но это возможно только в том случае, если оба супруга желают стать независимыми личностями и готовы говорить друг с другом о своей независимости. Следует признать наличие такого парадокса, Чтобы брак объединил людей, сначала им следует по-настоящему отделиться друг от друга. Семейная терапия помогает разрешить конфликт, определить и изменить ложные стратегии и выработать программу развития отношений между мужем и женой. Все это очень важно и может улучшить качество брака. Но истинное обновление не наступит, пока не изменятся оба человека, вовлеченные в эти отношения. Каждый из партнеров должен постараться достичь большей целостности и индивидуальности, и лишь затем возможно, трансформация отношений между ними. Качество брака всегда соответствует уровню развития обоих супругов. Таким образом, трансформация супружеских отношений в среднем возрасте включает в себя три обязательных шага. Первый. Супруги должны взять на себя ответственность за свое психологическое благополучие. Второй шаг. Им следует согласиться, что все, что с ними происходило и происходит, является их общим достоянием, и что не стоит перекладывать на другого ни прошлые травмы, ни надежды на будущее. Вместе с тем, каждый из них должен открыться и постараться понять переживания другого. И третий шаг им следует согласиться на долговременное участие в таком диалоге. Совершить эти три шага весьма непросто. Но если этого не сделать, то брак будет постепенно чахнуть, пока не распадется совсем. Суть такого диалога между супругами заключается в долговременности достигнутых договоренностей. Независимо от того, скреплен ли брак формальными узами или нет, без такого откровенного диалога трудно достигнуть истинного взаимопонимания между супругами. Только открытый, откровенный диалог в котором каждому предоставляется возможность высказаться о том, к чему он стремится, и кем бы он хотел стать, может в конечном счете привести к близким и доверительным отношениям. В такой откровенный диалог можно вступить лишь тогда, когда человек действительно отвечает за себя, в достаточной мере осознает себя как личность и обладает достаточной силой, чтобы воздержаться от острых столкновений с истинным другим. Любить особенности своего партнера значит переживать трансцендентное состояние, при котором человек вступает в истинное таинство отношений, когда отдельная личность уходит на третий план. Не ты плюс я, а мы вместе, что гораздо больше, чем сами по себе я и ты.